Перебравшись ощупью по темным палубам других судов и миновав лабиринты машины бочек, откуда сочилась черная патока, мы выбрались на берег, прошли по улицам, постучали молоточком в дверь гостиницы, где останавливались раньше, и к нашей великой радости были вскоре благополучно устроены на ночлег. В Ценценате мы пробыли всего один день и затем двинулись дальше, в Сендоске. Так как ехать нам пришлось на двух почтовых каретах, описание которых в дополнение к уже виденным мной экземплярам даст исчерпывающую характеристику этому виду транспорта в Америке, я прихвачу с собой в попутчике читателя и постараюсь одолеть расстояние как можно скорее. Сначала мы направились в Колумбус – Он расположен в милях в 120 от Цинциннати, но туда ведет Макадамова дорога, редкое счастье, и ехать по ней можно со скоростью 6 миль в час. Выехали мы в 8 часов утра в большой почтовой карете, раздутые щеки которой горят таким полнокровным румянцем, точно она страдает приливами крови к голове. А уж водянка у нее несомненно, ибо в нее набилась целая дюжина пассажиров. Но, как ни удивительно, карета очень чистенькая и нарядная, потому что совсем еще новая, и она привесила, загромыхала по улицам Цинценати. Путь наш пролегает по красивой местности, земля здесь отлично возделана и обещает обильный урожай. То мы едем мимо поля, ощетинившегося крепкими стеблями кукурузы, точно на нем вдруг выросли трости, то мимо огороженного участка, где в лабиринте между пнями уже пробиваются зеленые всходы пшеницы. Всюду изгороди из полыни, довольно примитивные и, надо сказать, прибезобразные. Зато фермеры здесь чистенькие, и если бы не ряд особенностей, отмеченных выше, нам казалось бы, что мы путешествуем по графству Кент. Мы часто останавливаемся напоить лошадей у постоялых дворов, как правило, унылых и тихих. Кучер слезает с козел, наполняет водой бодейку и подносит ее к морде лошади. Редко-редко какой-нибудь зевака задержится подле нас. А чтобы собралась компания шутников и хохотала бы до упаду, этого здесь и не ждите. Иной раз, сменив лошадей, мы никак не можем сдвинуться с места, а виной тому здешней обычай объезжать молодняк. Лошадь ловит, взнуздывают, несмотря на сопротивление, и без околичностей впрягают в карету. Она долго взбрыкивает, яростно артачится, но кое-как мы снимаемся с места и едем дальше трусцой, как ехали раньше. Иной раз на стоянке, где нам перекладывают лошадей, из дому, засунув руки в карманы, выходят два-три подвыпивших бездельника, или, усиленно работая пятками, они раскачиваются в качалках, или висят на подоконнике, или сидят на перилах под колоннами. Сказать им, как правило, нечего ни нам, ни друг другу. Они просто сидят и пялят глаза на карету и лошадей. Среди них обычно и сам хозяин — Глядя на него, можно подумать, что он меньше всех заинтересован в том, что делается в его заведении. Он и впрямь печется о своей таверне, не больше, чем кучер о карете и пассажирах. Что бы ни случилось, он не беспокоится, его дело сторона. Хотя кучеров здесь меняют часто, облик их остается неизменным. Кучер всегда грязен, угрюм и молчалив. Если у него и есть какие-то достоинства, морального или физического свойства, то он обладает поистине удивительной способностью скрывать их. Он никогда не заговорит с вами, хоть вы и сидите с ним рядом на козлах. А когда вы сами с ним заговорите, он ответит односложно или совсем не ответит. Он ни на что вам не укажет по дороге, да и редко на что посмотрит, ибо, судя по его виду, ему все это бесконечно надоело, как и жизнь вообще. Нет, чтобы почтить вниманием карету. Его, как я уже говорил, интересуют только лошади. Карета же для него существует лишь постольку, поскольку она к ним припряжена и катится следом на колесах. А что в ней кто-то сидит, это его и вовсе не касается. Иногда к концу длинного перегона кучер вдруг затянет откуда-нибудь с середины эту несуразную песню в своем вкусе. Лицо его при этом не участвует в пении, поет только голос, да и то нечасто. Он вечно жует и вечно сплевывает и никогда не затрудняет себя употреблением носового платка. Последствия этого для пассажира на козлах, особенно если ветер дует в его сторону, не слишком приятны. Если карета останавливается, и до вас доносятся голоса пассажиров, сидящих в кузове, или если к ним обращается какой-нибудь прохожий или кто-нибудь из пассажиров, или пассажиры заводят разговор между собой, вы непременно услышите фразу, которая будет повторяться все снова и снова и снова до бесконечности. Фраза эта самая обыденная и ничего не говорящая, всего-навсего «да, сэр». Но ее приноравливают к любым обстоятельствам и заполняют ею любую паузу в разговоре. Например, время час пополудни. Место действия – постоялый двор, где нам положено остановиться на обед. Карета подъезжает к воротам. Погода теплая, и несколько зевак толкутся у таверны, дожидаясь часа обеда. Среди них солидный джентльмен в коричневой шляпе, раскачивающийся в качалке тут же на тротуаре. Не успела наша карета остановиться, как из ее оконца выглянул джентльмен в соломенной шляпе. Соломенная шляпа — толстому джентльмену в качалке. Не как судья Джефферсон, а коричневая шляпа, продолжая качаться очень медленно с полнейшим безразличием. Да, сэр. Соломенная шляпа. «Тепло, судья!» Коричневая шляпа. «Да, сэр!» Соломенная шляпа. «А на прошлой неделе какой холод-то вдруг прихватил!» Коричневая шляпа. «Да, сэр!» Соломенная шляпа. «Да, сэр!» Пауза. Оба посмотрели друг на друга очень серьезно. Соломенная шляпа. «Вы верно уже покончили с этим делом о корпорации, судья?» Коричневая шляпа. «Да, сэр!» — Соломенная шляпа. — Какой же вынесли приговор, сэр? — Коричневая шляпа. — В пользу ответчика, сэр. — Соломенная шляпа. — Вопросительно. — Да, сэр. Коричневая шляпа. — Утвердительно. — Да, сэр. Оба задумчиво, каждый глядя вдоль улицы. — Да, сэр. Новая пауза. Оба снова смотрят друг на друга еще серьезнее, чем прежде. Коричневая шляпа. Карета сегодня, по-моему, сильно запоздала, соломенная шляпа, неуверенно. Да, сэр, коричневая шляпа, взглянув на часы. Да, сэр, часа на два, соломенная шляпа, в величайшем удивлении вскинув брови. Да, сэр, коричневая шляпа, решительным тоном пряча часы. Да, сэр! Все остальные пассажиры в дилижансе друг другу Да, сэр! Кучер очень сварливо! «Нет, не запоздала!» — Соломенная шляпа кучеру. «Ну, не знаю, сэр, мы довольно-таки долго тащились последние пятнадцать миль. Что правда, то правда!»